Ей-богу, стыдно жить на свете, когда все по десятому разу А там, на той стороне свет Он нас заждался, я это чувствую Ах, как я это чувствую Мы полетим туда вместе И вдвоем нам будет не страшно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 Не странно ли, что с внуками возишься куда больше, чем когда-то с собственными детьми? На правнуков заряда уже не хватает. Тем более на пра-пра-правнуков. А уж что касается пра-пра-пра-пра... Тут жена очень старого писателя сбилась, запутавшись в приставках. Или пра... Это не приставка...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 выпетилась сверкающим куполом, но не стекала. Точно так же выгибался на горизонте океан, когда они в первый раз плыли вокруг света. А звук копели это тоже что-то очень знакомое. Ах да! Прятались от дождя в заброшенной церкви под Псковом. Кончился бензин, вышли пройтись, и вдруг короткий ливень. Ха, смешное забытое слово «бензин». Да нет же, нет. Это было в Венеции в 92-м. Тек кран в ванной. Но это не раздражало Потому что молодые Потому что первый раз в Венеции Она просыпалась всякий раз Когда из ванны доносился Тихий звон капель И снова засыпала счастливая да, да. С края вазы сорвался тонкий ручеек, Запетлял по неровной красноватой поверхности И как-то спокойно и вяло подумалось, Что ж, пожалуй, вправду пора.